Метель. Часть первая. В седьмом часу вечера я, напившись чая, выехал со станции, которой название уже не помню, но помню где-то в земле войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алёшкой уселся в сане. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звёздочки, и небо казалось чрезвычайно низким и чёрным, сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас. Едва миновав тёмные фигуры мельницы, с которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, И выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее из-за сыпания. Ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокончик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришёл в голову совет смотрителя: не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь. и не замёрзнуть дорогой. Не заблудиться бы нам, сказал я ямщику. Но не получив ответа, яснее предложил вопрос: "Что, доедем до станции, ямщик, не заблудимся?" "А Бог знает", отвечал он мне, не поворачивая головы. "Видишь, какая позёмная расходится. Ничего дороги не видать". "Господи, батюшка. Да ты скажи лучше. Надеешься ты довести до станции или нет?" продолжал я спрашивать: "Доедем ли? Должны и доехать, сказал Йемщик, и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром. Ворочаться мне не хотелось, но и проплутать всю ночь и мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть земли войска Донского, казалось очень невесело. При том же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, Йемщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине с ногами, а не сбоку, ростом был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то неимская, большая, раскачивающаяся в разные стороны. Да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа возжами их в обеих руках точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом не нравилось и, как будто не обещало ничего хорошего, эта серьезная, с горбленой спиной торчавшая передо мною. А, по-моему, лучше бы воротиться, сказал мне Алёшка. Плутать-то что веселого? Господи, батюшка, вишь несет какая кура. Ничего дороги не видать, все глаза залепило. Господи, батюшка, борчал имщик. Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей и передал вожжи Алёшке, неловко выпростал ноги из сиденья и хрустя большими сапогами по снегу пошёл искать дорогу. Что, куда ты? Сбились, что ли? спрашивал я. Но ямщик не отвечал мне, отвернув лицо в сторону от ветра, который щёлкал ему глаза отошёл от саней. Ну что? Есть? повторил я, когда он вернулся. Нету ничего, сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и медленительно опять просунув свои большие ноги впередок, стал разбирать возжи замерзлыми рукавицами. Что ж будем делать? спросил я, когда мы снова тронулись. Что ж делать? Поедем куда Бог даст. И мы поехали той уже мелкой рисью. Уже очевидно целиком, где посыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту. Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро. Заметни завоя усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег. Ясно было, что мы едем Бог знает куда, потому что проехав ещё с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба. Что, как ты думаешь, спросил я опять имшика. Доедем мы до станции, до которой, назад приедем, коль дать волю лошадям, они привезут. А на ту вряд, только себя погубить можно. Ну так пускай назад, сказал я, и в самом деле стало ворачаться. Повторил Имщик. Да, да, ворачайся. Имщик пустил возжи, лошади побежали шипче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился и скорость к войснек завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать. А надысь так-то в Заметь обратные с той станции поехали, сказал он. Да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо ещё к стогам прибились, а то все бы чисто позамёрзли, холод был. И то один ноги по заморозил, так 3 недели от них умирал. А теперь ведь не холодно и потише стало, сказал я. Можно бы ехать? А ну, тепло-то тепло, да митю, теперь взад-то, а ну полегче, кажет. А митёт дюжи. Ехать бы можно, как бы кулье рали что по своей воле. А то ведь шутка ли, седока заморозишь, как потом за вашу милость отвечать? Честеря. В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких тройк, которые шибко догоняли нас. Колокол кульерский, сказал мой ямщик. Один такой на всей станции есть. И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение. Три колокольчика: один большой в середине с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребежащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной глухой степи. Пошта бежит, сказал мой ямщик, когда передние из трёх троик поравнялось с нами. А что дорога? Проехать можно, крикнул он заднему из ямщиков, но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему. Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас. Должно быть, моему имщику стало стыдно. "А то поедемте, барин", сказал он мне. Люди проехали, теперь же их следок свежий. Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперёд по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного сонями. Версты 2 след был виден ясно, потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями. А скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти. Как и прежде, ездили и по черм ветру, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Лёшка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу, но всё тщетно. Я тоже пошёл было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось, но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые однообразные белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, как уже я не видел с ней. Я закричал: "Емщик, Алёшка!", но голос мой, я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изрта и уносил в одном мгновении куда-то прочь от меня. Я пошёл туда, где были сани. С Аней не было, пошел направо, тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким и пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: "Емщик!" тогда, как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной свихнувшейся на бок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к Соням. Еще спасибо тепло, сказал он, а морозом хватит беда, господи, батюшка. Пускай лошади и пусть везут назад, сказал я, усевшись сани. Привезут, а, емщик? Должны привезть. Он бросил возже, ударил раза три кнутиком по седелке коринную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомые мне охотницкие колокольчики и еще два, но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Зади, в середине пустых саней, сидело по два ямщиков. Слышался их громкий веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила части его лица. Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и имщик мой должно быть испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: "Поедем за ними". Часть 3. Не пропустив ещё последние тройки, мой имщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону. Вишь, чёрт-то со глазами, не видит, куда ворочит на людей. Чёрт! Принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий имщик, старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из сани и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего имщика. Но лошади не давались. Имщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и имщик скрылись в белой мгле метели. Василий! Давай сюда Буланнова, так не поймаешь, послышался ещё его голос. Один из изимщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез, пошли е на одной из лошадей, и хрустя по снегу, спутаным головцом скрылся по тому же направлению. Мы же с двумя другими тройками вслед за курьерской, которая, извиня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше. Как же поймает, сказал мой имщик на того, который побежал ловить лошадей. У школы к лошадям не пошла, значит, огалтелая лошадь туда заведёт, что и не выйдет. С тех пор, как имщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне ещё спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он И скоро узнал, что он земляк мне, Тульский, Господский из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб прожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества не достает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец, что из их сел каждый год сюда артели имщиков ходят. Что он хоть не езжал имщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь славу богу, по сто двадцать рублей си гназцами в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, да кулььеры очень на звери, да и народ здесь все ругатель. Но чего ругался имщик-то этот, господи батюшка, разве я на рожь ему лошадей оборвал, разве я кому злодей? И чего поскакал за ними? Сами бы пришли, а то только лошадей замарить, да и сам пропадёт, повторял богобоязненный мужичок. А это что чернеется? спросил я, замечая несколько чёрных предметов перед нами. А бож, тота -то любезная езда, продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами вазами, шедшими друг за другом на колёсах. Гляди, ни одного человека не видать. Все спят. Самая умная лошадь знает, не собьёшь её с дороги никак. Мы тоже езжали с редою, прибавил он. Так знаем. Действительно странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные отрогожного верху до колёс снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного, на два пальца покрытой снегом рогожа, и на минуту вышинулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесённой дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесённое снегом ухо, когда мы поравнялись с ней. Проехав ещё с полчаса молча, Мимщик снова обратился ко мне. А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем? Не знаю, отвечал я. Прежде ветер во как был, А теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем. Мы тоже плутаем, заключил он совершенно спокойно. Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват, на мирову смерть красна. Он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прихладнокровно делал наблюдение над ошибками передового емщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передавая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа. Мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Прочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передавая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровна. Проехав ещё несколько времени, я увидел, как мне показалось далеко на самом горизонте чёрную длинную двигавшуюся полосу. Но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колёса, из которых некоторые не вертелись даже, точно так же люди все спали под рогожами, и также передавая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши. Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали, сказал мой имщик недовольным тоном. Кульерские лошади добрые, тот он так и гонит дуром. А наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим. Он прокашлялся. Вернёмся к барянят греха. Зачем? Куда-нибудь допрём? Да Куда приехать? Уж будем в степи ночевать. Как метет, господи, батюшка! Хотя меня удивляло то, что передовой имщик, очевидно уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а вешало, покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них. Пошел за ними, сказал я. Имщик поехал, но еще не охотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной. Часть четвертая. Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий. Казалось, начинало подмораживать. Но с ещеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я ни начую ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутания, я невольно закрывал глаза и задрёмал. Раз когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину. Горизонт значительно расширился, чёрное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега. Фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись, и что только падающий снег застилает небо. В то время, как я вздремнул, зашла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди. Первая курьерская, в которой всё так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупную рысь. Вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и не переставая крутили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда. И третья, в которой никого не видно было, и предположительно ямщик спал в середине. Передовой имщик, однако, когда я проснулся и изредка стал останавливать лошадей и искать дороги, тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось забывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Не видно было, как при лунном застилаемом метелью свете невысокой фигуры имщика с кнутовищем в руке, которым он нащупывал снег впереди себя, двигалось взад и вперед в светлой мгле. Снова подходила к саням, вскакивала бачком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой имщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стагов, из старых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из имщиков, который кричал передовому: "Слышишь, гнашка, влево совсем забрали, правее забирай, под погоду-то". Или что кружишь дуром? По снегу ступай, как снег лежит, как раз выйдешь. Или вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой. Вишь, чернеет что-то столп никак? Или что путаешь-то, что путаешь? Отпряжка бегаю, допусти да передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет. Сам же тут, который советовал не только не отпрыгал престижной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армика и когда Игнашка передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу. А наши лошади в заметь передом не пойдут, крикнул он. Не такие лошади, так к ней мутьи, отвечал Игнашка весело посвистывая на лошадей. Другой ямщик, сидевший в одних сонях с советчиком, ничего не говорил. Игнашка и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал ещё. О чём я заключил по неугасаемой его трубочке, и потому что когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывают его удобство езды, и он закричал ему: "Ну что стало опять?" Вишь, найти дорогу хочет. Сказана метель. Теперь землемер самый и тот дороги не найдёт. Ехал бы по коле, лошади вежут, а вось до смерти не замёрзнем. Пошёл, знай. Как же? Не бойсь, почтальон в прошлом году до смерти замёрз, отозвался мой имщик. Имщик третий тройки не просыпался всё время. Только раз во время остановки советчик крикнул: "Филип! А Филип!" И не получив ответа, заметил: "Уж не замёрзли?" Ты бы Игнажка посмотрел. Игнажка, который поспевал на все, подошел к соням и начал толкать спящего. Виж с косушки, как его разобрало. Замерз ты, скажи, говорил он, раскачивая его. Спящий промычал что-то и ругнулся. Жей, братцы, сказал Игнажка и снова побежал вперед. И мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькое гнеденькое престижное в моей тройке, беспрестанно подстёгиваемое в хвост не раз подпрыгивало неловким голубцом. Часть пятая. Уже, я думаю, около полуночек нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей И нашли и догнали нас. Но каким образом сделали они это в тёмную слепую метель среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной, другие две лошади были привязаны к хомуту. В метель нельзя бросать лошадей. Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего имщика. Вишь, чёрт-ка со глазами, право! Э, дядя Дмитрий, крикнул сказочник из старых саней жив. Полезай к нам, но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточно, он подъехал ко вторым саням. Всех поймал, сказали ему оттуда, а то нет. И небольшая фигура его на рыси и груди увзвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, побежала за санями и ввалилась в них с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в переднее сане с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу. Виж, ругатель, господи батюшка, пробормотал мой ямщик. Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза? Та же неуклюжая шапка и спина, занесенная снегом, торчат передо мной. Та же невысокая дуга. под которой между натянутыми ремёнными поводками узды поматывается всё в одном расстоянии голова коренной с чёрной гривой мерно подбиваемой в одну сторону ветром виднейцы из-за спины та же гнеденькая престижная направо с коротко подвязанным хвостом и вальком изредка постукивающим о лубок саней посмотришь вниз тот же сыпучий снег разрывает полозья и ветер упорно поднимает и уносит всё в одну сторону Впереди на одном же расстоянии убегают передовые тройки. Справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора ничего не видно. Везде все бело, бело и неподвижно. То горизонт кажется необъятно далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль с ней. то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх, покажется светло в первую минуту, кажется сквозь туман видишь звездочки, но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы. Небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустенье копыт, и полозив в по снегу и замирающие, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому, намёрзлому черепку, Ясно долетают до слуха энергическое посвистывание Игната и заливистый звон его колокольчика, содзвающийся, дребезжящий квинтой. И звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни, и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня взявнуть, и когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег. Насыпавшаяся на воротник и шапку проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать, но мне было вообще ещё тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня. Часть 6. Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в ображении. Советик, что всё кричит из вторых соней, какой-то мужик должен быть. Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, думаю я, вроде Федора Филиппыча нашего старого буфетчика. И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах тяжело ступая тащат фортепьяно из флигеля. Вижу Федора Филиппыча, завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед. отворяет за движки, подёргивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и забоченным голосом кричит, не переставая: "На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору заноси в дверь. Вот так. Уж вы позвольте, Фёдор Филиппович, мы одни", робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения и с последних сил поддерживая один угол рояля. Но Федор Филиппович не унимается. Ну что это рассуждал я? Думает он, что полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие и с наслаждением расточает его. Должно быть так. Я вижу почему-то пруд усталых дворовах, которые по колено в воде тянут не в вод. И опять Фёдор Филиппович лейкой крича на всех бегает по берегу, и только Изыльдка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца иду куда-то. Я ещё очень молод, мне чего-то не достаёт и чего-то хочется. Я иду к пруду. на свое любимое место между шиповниковой клумбой и березовой аллей и ложусь спать. Помню чувство, с которым я лежа гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольства и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно и так сильно действовало на меня эта красота. Что мне казалось, я сам хороший, одно что мне досадно было это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтобы утешиться, но мухи, несносные мухи не дают мне здесь покоя. Начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как, как кошечки, перепрыгивают с албана руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припёке. Желтокрылой мамочке, как роскислые, перелетают стравки на травку. Я гляжу вверх, глазам больно. Солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой берёзы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, и кажется ещё жарче. Я закрываю лицо платком. Становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. Шиповники завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в рушине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и хрустя ветками и весело чирикнув, вылетел из клумбы. Другой тоже соскочил на землю, подёрнул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чирикая, вылетел за первым. На прудие слышны удары валька по мокрому белью. И удары эти раздаются и разносятся как тонизм вдоль по пруду. Слышен смех и говор и плескание купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берёз ещё далеко от меня. Вот ближе слышу, он зашевелил траву. Вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках. А вот, поднимая угол платка, ещё котяпотное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха. И испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать. Пойти выкупаться. Ну вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор: "Ах, батюшки, да что же это? И мужчин никого нету. Что это? Что спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая охая бежит мимо меня?" Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и сто пятилетняя старуха матрёна, придерживая рукой платок, сбивающийся с головы, подпрыгивает и волоча одну ногу в шерстеном чулке бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка в отцовском сюртуке, держась за поясконную юбку одной из них, поспешает сзади. Что случилось? спрашиваю я у них. Мужик утонул. Где? В пруде. Какой наш? Нет, прохожий. Кучер Иван, йорза с большими сапогами по скошенной траве и толстый приказчик Яков с трудом переводя дух бегут к пруду, и я бегу за ними. Помню чувство, которое мне говорило: "Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе". Чего мне именно и хочется? Где же? Где? Сброшу я у толпы дворовых, собравшейся на берегу Вон там, в самой пучине, к тому берегу у Бани почти говорит прачка, убирай мокрые бельё на карамысла. Я гляжу, что он ныряет, а он покажется так-то, да и уйдёт опять, покажется ещё, да как крикнет, тону у батюшки, и опять ушёл на низ, только пузырики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою, батюшки, мужик тонет. И прачка, взвалив на плечо коромысло, веляя боком пошла по тропинке прочь от пруда. Вишь грех какой, говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом. Что теперь хлопот с земским судом будет, не оберёшься. Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и повесив косу на сук ракиты, медленно разовывается. Где же Где он утонул, всё спрашиваю, я желаю броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное. Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка ребит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода всё так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце, и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю. А мужик уже через голову сташкивает себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием. Но войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку. Он не умеет плавать. Народ все сбегается, толпа становится больше и больше. Бабы держатся друг за друга, но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, дают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаяние. Из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять на траву, некоторые возвращаются. Старуха матрёна спрашивает у дочери: "Затворила ли она заслонку печи?" Мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду. Но вот от дому, сломямый в недоумении, оглядываясь назад, бежит под гору с резорком. Собака Фёдора Филипповича. Ну вот и самые фигуры его, бегущего с горы и кричащего что-то, показываются за шиповниковой клумбой. Что стойте! Кричит он на бегу, снимая сюртук. Человек потонул, а они стоят. Давай веревку. Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филипповича, пока он, придерживаясь рукой за плечи услужливого дворового, снимает на скомленной ноге каблук правой. Вон там, где народ стоит. Так вот по правее ракеты, Федор Филиппович, вон там-то. Говорит ему кто-то. Знаю, отвечает он. И на хмурив брови должно быть в ответ на признаки стыдливости, выражающиеся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик передавая его мальчишке садовнику, который подобострастно стоит перед ним и энергически ступая по скосенной траве подходит к пруду. Трезорка в недоумении насчёт причин этой быстрой ходьбы движения своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него. И вдруг весело взвизгнув, вместе со своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызг, которые летят даже до нас. Ну вот Фёдор Филиппович грациозно размахивая руками и равномерно поднимая и опуская белую спину, с ожениями бойко плывёт к тому берегу. Тризорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Фёдор Филиппович подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к ракете со свёрнутым на палке неведом. Федор Филиппович для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз спуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и неотвечаю на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Не воды вытаскивают, но в кармине ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между ней. В то время, как невод ещё раз затаскивают, я перехожу на ту сторону. Слышен только голос Фёдора Филипповича, отдающего приказания, поплёскивание по воде мокрой верёвки и вздохи ужаса. Мокрая верёвка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды. Теперь вместе тени дружнее и разом, кричит голос Фёдора Филипповича. Показываются камола, облитые водой. Есть что-то. Тяжело идет, братцы, говорит чей-то голос. Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимают траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Не громкий, но поразительно слышный среди мертвых тишины вздох ужаса проносится в толпе. А щи дружней. На сухой и тащи слышится решительный голос Фёдора Филипповича, и утопленника, поскошенным стеблем лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките. И вот я вижу мою добрую старую тётушку в шёлковом платье, вижу её лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню, выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: "Пойдем, мой друг, ах, как это ужасно, а вот и все один купаешься и плаваешь". Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как били с у берегов крупные карпи. В середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые бурля и плескаясь через тростник выплывали на середину. Как грозовые белые кудрявые тучи собирались на горизонте, как гресь, вытошенная неводам у берега понемногу расходилась, и как проходя по плотине, я снова услыхал удары валка, разносящиеся по пруду. Ну, валок этот звучит Как будто два валька звучат вместе в терцию. И звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю, этот валёк есть колокол, и Фёдор Филиппович не заставит замолчать его. И валёк этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет. Я засыпаю. Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня. Салейш, Игнат. А Игнат говорит голосом моего имщика. Возьми Седока. Тебе всё одному ехать, а мне что, даром гонять? Возьми! Голос Игната подле самого меня отвечает. А что мне, радости-то за Седока отвечать? Поставишь полштофа. Ну, полштофа. Косушку уж так и быть. Видишь косушку! кричит другой голос. Лышиди и помучить за косушку. И открываю глаза. Всё тот же Несносный колеблющийся снег мерещится в глазах. Те же имщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой имщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голоса из других саней советуют не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку. Перекладывай, уж так и быть, твоё счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли? Мой имщик с несвойственной ему живостью, выскакивать на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен, но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость. Он кланяется, благодарит меня, Алешку и Игнешку. Ну вот и слава богу, а то что это, господи батюшка, половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет от батюшка, барин. А мои уж лошади вовсе стали, и он выкладывает вещи с усиленной деятельностью. Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сань особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух емщиков армяк, были на четверть занесены снегом. За армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал также с выпущенными ногами. А сказочник продолжал свою сказку. В то самое время, как генерал от королевского значения приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: "Генерал, я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и значит, ты мне не полюбownik, а полюбownik мой есть тот самый принц". В то самое время продолжал был он, но, видав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку. Что, барин, сказочку пришли послушать, сказал другой, которого я называл советчиком. Да, ушла она весело, сказал я. Что ж, от скуки по крайней нисти не думается. А что, не знаете вы, где мы теперь? Вопрос этот, как мне показалось, не понравился имщику. А кто её разберёт, где? Может, к алмыкам заехали вовсе, отвечал советчик. Что же мы будем делать, спросил я. А что делать? Вот едем, может и выйдем, сказал он недовольным тоном. Ну а как не выйдем, да лошади станут в снегу. Что тогда? А что? Ничего. Да замёрзнуть можно. Известно можно. Потому и штагов теперь и не видать. Значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть. А ты никак боишься замёрзнуть, барин? сказал старичок дрожащим голосом. Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки. "Да, холодно очень становится", сказал я. "Эх ты, барин. А ты бы как я. Нет, нет, да и пробегись, оно тебя и согреет. Первое дело, как пробежишь за сонями", сказал советчик. Часть 7. "Пожалуйте, готово!", кричал мне Лёшка из передних саней. Метель была так сильна, что на силу на силу, перегнувшись совсем вперёд и ухватясь обеими руками за полу шинели, я мог по колеблющимся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней. Но увидев меня, снял свою большую шапку, причём ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он верный не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом надвинул шапку и сказал мне: "Ну, дай бог вам, барин". И задергав возьями и зачмоков, тронулся от нас. След за тем Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустения копыт, покрикивание колокольчика заменили звук завывания ветра. который был особенно слышен, когда стояли на месте. С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового емщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукой с висящим кантом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлейю коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом. Но хорошо сложён, как казалось. Сверх полушубка на нём был надет не подпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голы. Сапоги были не вяленые, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но ещё более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, направляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывая ногой об ногу, и заговаривал со мной Алёшкой. Мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего. Хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее. Уже надо мной было постёгивать коренная, добрая большая косматая лошадь. Спотыкнулась раза два, хотя тот чужись испугавшись дёрнула вперёд и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая престижная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ремённой кисточкой шлии, бившаяся и подпрыгивающая с полевой стороны, заметно спускала по стронке, требовала кнутика. Но по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовало на свою слабость, сердито опускала и поднимала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метели и мороз всё усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станце, но в каком-нибудь приюту. И смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринуждённо и весело, и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице. И главное, странно было думать, что мы всё едем и шибко едем куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гадненькой фиштулы, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его. Гегей, что горло-то дерёшь, Игнат? послышался голос совеччика. Постой на час. Чего? Постой. Игнат остановился. Опять всё замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал крутясь гуще валить в сани. Совечек подошёл к нам. Ну что? Да что? Куда ехать-то? А кто е знает? Что? Ноги замёрзли, чтоль? Что, что хлопаешь-то? Вовсе зашлись. А ты бы вот сходил, он маячит, не как калмыцкой кочеве. Оно бы и ноги-то посогрел. Ладно, подержи лошадей. На. И Игнат побежал по указанному направлению. Всё надо смотреть, да походить, а ну и найдёшь, а то так что, дуром-то ехать, говорил мне советчик. Видишь, как Лышидей упарил. Всё время, пока Игнат ходил, это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился. Советчик говорил мне самому уверенным, спокойным тоном: Как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она как бог свят выведет или как иногда можно и по звёздам смотреть, и как ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции. Ну что, есть? спросил он у Игната, который возвращался с трудом шагая почти по колено в снегу. Есть-то есть, есть кочебя видать, отвечал задыхаясь Игнат. Да не знаю, как уе Этим и брат должен в общем на Пролговскую дачу заехали. Надо ли вей брать? И что мелит? Это вообще наши кочевья, которые позадь станицы, возразил советчик. Да говорю, что нет. Уж я глянул, так знаю, оно и будет, а не оно, так ты мышевска. Всё надо провей забирать, как раз и выедем на большой мост, восьмую версту. Договаривают, да что нет. Ведь я видал, с досадой отвечал Игнат. Э, брат, а еще ймщик, тот и ймщик, ты сходи сам. Что мне ходить, я так знаю. Игнат рассердился, видно, он не отвечая вскочил на облучок и погнал дальше. Виж, как зашли с ноги, аж но ну не согреешь, сказал он Алёшке, продолжая похлопывать чаще и чаще, и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенище. Мне ужасно хотелось спать. Часть восьмая. Неужели это я уже замерзаю? Думал я с кое-сон. Замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть. Пускай меня вытащат вне воды. А впрочем все равно. Утонут ли и замерзнуть. Только бы под спину не толкала эта палка какая-то из забыться бы. Я забываюсь на секунду. Чем же однако все это кончится? Вдруг мысленно говорю я. На минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство, чем же это кончится? Ежели мы не найдём стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, мы все замёрзнем. Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильнее маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далёкую неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамёрзлых, чтобы некоторые даже замёрзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становится, снегу наносится больше и больше, и вот от лошади видны только дуга и уши. Но вдруг игнашка является наверху со своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас, но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места. Мой старый ямщик с большой шапкой бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. "Ты колдун", кричит он, "ты ругатель, будем плотать вместе". Но старичок пробивает головой сугроб. Он не столько старичок, сколько заяц и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Фёдор Филиппович, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего ежилена занесёт снегом, нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно, только хочется пить. Я достаю погребец, почёю всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, и над нами уже потолок из снега и радуга. Теперь сделаем те себе каждой комнату в снегу и давайте спать, говорю я. Снег мягкий и тёплый, как мех. Я делаю себе комнату и хочу войти в неё. На Фёдор Филиппоч, который видел в погребце мои деньги, говорит: "Что и? Давай деньги, всё одно умирать". И хватает меня за ногу. Я даю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили, но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать её. Рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппович приближается и грозит мне. Я мигу в свою комнату, но это не комната. А длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи. Но мне только холодно и стыдно. стыдно тем более что тётушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой под руку с утопленником идут мне навстречу они смеются и не понимают знаков которые я им делаю я бросаюсь на сани ноги волокутся по снегу но старичок гонится за мной размахивая локтями старичок уже близко но я слышу впереди звонят два колокола и знаю что я спасён когда прибегу к ним колокола звучат слышнее и слышнее Но старичок догнал меня и животом упал на моё лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать её, но старичок не старичок, а утопленник и кричит: "Игнажка, стой! Вон Ахмед кинул стоги, козьи! Почка, посмотри! Это уж слишком страшно, нет? Простнусь лучше." Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полуалёшкиной шинели. Колено у меня раскрыто. Мы едем по гуллому насту и торца колокольчиков слышнёхонько звучит в воздухе со своей дребежчащей квинтой. Я смотрю, где стаги, но вместо стагов уже с открытыми глазами вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость. Мне главное хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю. Часть 9. Я спал крепко. Но терция колокольчика все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то аргана, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и Сани. Тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами. Та же престижная, вытянувшию и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу. Кисточка подпрыгивала на шлейе и хлесталась об брюхо лошади. Голова коренная с развивающейся гривой, натягивая и отпуская поводье, привязанное к дуге, мерно покачивалась. Но всё это больше, чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошади по коленей и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником полой Игнашкины армяка, гривы пристежно и завывал над дугой его глоблях. Становилось ужасно холодно. Едва и высовывался из воротника, как морозный сухой снег Кутеш набивался в ресницы, нос рот и заскакивал за шею. Посмотришь кругом всё бело, светло и снежно. Нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьёзно страшно. Алёшка спал в ногах, и в самой глубине саней. Вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал. Он беспрестанно подёргивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел также чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще, и несколько тише. Игнажка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул возже на передок и слез. Ветер завыл неистово. Снег как из совка, так и посыпал на поло шубы. Я оглянулся. Третьей тройки уж за нами не было, она где-то отстала. Около вторых с ней в снежном тумане видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага 3 отошёл от Саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги. Что это ты делаешь, спросил я. Переобуться надо, а то вовсе ноги заморозил, отвечал он и продолжал своё дело. Мне холодно было бы сунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это джелу. Я сидел прямо, глядя на престижную, которая, отставив ногу, болезненно устало помахивала подвязанным и занесённым снегом хвостом. Толчок, который дал Игнац Аням, вскочив на облучок, разбудил меня. Что? Где мы теперь? спросил я. Доедем ли хоть к свету? Будьте спокойны, доставим, отвечал он. Теперь важно ноги согрелись, как перебулса И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться, и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега. Часть десятая. Я заснул крепко, когда же Алёшка толкнув меня ногой разбудил, и я открыл глаза, было уже утро. Казалось, ещё холоднее, чем ночью. Сверху снега не было. Но сильный сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле, и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжёлое, тёмно-свинцового цвета, но яркие красно-оранжевые косы и полосы яснее и яснее обозначались на нём. Над головами из забегущих белых едва окрашивающихся туч винилась бледная синева. Налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины имщика и лошадей виделись ясно и резко даже на белом фоне. Околош Игнашкины тёмно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. Усивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом. У моей престижной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала также в такт, какого бы ни захотел воображать мочиво. И сама пристежная бежала также, только по впалому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу, и от выше мушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание. Это был верстовой столб, с которого сыпалось снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпки снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел, как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал. Сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и соведчика, но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Проехав полверсты, попался свежий едва занесённый следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась верно, виднелись на нём. Это Филипп, видишь, раньше нас угодил, сказал Игнашка. Ну вот домишка с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыши окон занёс его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с составленными ногами и панурами головами. Около двери расчищено и стоит лопата, но с крыши всё метёт ещё и крутит снег гудящий ветер. Из двери на звон наших колоколов выходит большой красный рыжий ямщик со стаканом вина в руках и кричит что-то. Игнашка обёртывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожь. Часть одиннадцатая. Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносие, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая и совершенно курносая рожа с большим ртом и светло, ярко голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красные, как натертое суконкой. Брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывавший низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились. Только поскорее, сказал я. В одну минутую, отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу. Давай, брат, сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и опрокинув голову, с залпом выпил подданный ему стаканчик водки. Соловалник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке вышел из двери. "Кому подносить?" сказал он. Высокий Василий, худощавый русый мужик с козлиной бородкой и совеечек толстый, белобрысый с белой густой бородой, обкладывающего красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду. Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой и острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была имская, совершенно новая. Но полушубчка, истертый и испачканный дегтем, и прорванный на плечах и полах, не закрывал колен и посконного нижнего белья, всунутого в огромные вяленые сапоги. Сам он весь гурбелся, сморщился и дрожа лицом и коленами капошился около сани, видимо, стараясь согреться. Что, Шмитрич? Поставь косушка-то, согрелся бы важно, сказал ему советчик. Митрич и подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошёл ко мне. "Что ж, Барин", сказал он, снимая шапку со своих седых волос и низко кланяясь. "Всю ночь с вами плутали, дорогу искали. Хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство, а то обогреться не на что", прибавил он с подобострастной улыбочкой. Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднёс старичку. Он снял рукавицу с куном и поднёс маленькую чёрную, корявую, немного посиневшую руку к стакану, но большой палец его, как чужой, не повиновался ему. Он не мог удержать стакана и разлив вино, уронил его на снег. Все имщики расхохотались. Видишь, замёрз, Митрич-то как, аж вина не сдержит. Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино. Ему однако налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал осклабивать свои жёлтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, имщики разошлись к тройкам, и мы поехали. Снег всё становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу. Даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи. Лазурь стало блестящее и темнее. По дороге около станции след был ясный, четливый и желтоватый. Кое-где были ухабы. В морозном жатом воздухе чувствительно была какая-то приятная легкость и прохлада. Моя тройка бежала очень шибко. Голова коренная и шея с развивающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, подохотницким колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые престижные дружно натянули замёрзлые кривые постронки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлейю. Иногда престижная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запарашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал весёлым тенором. Сухой мороз повизгивал под полозьями. Сзади звонко празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикивания ямщиков. Я оглянулся назад. Серые, курчавые, престижные, вытянув шеи и равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися уделами попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку. Старичок, задрав ноги так же, как и прежде, лежал в середине саней. Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне с боею, засыпанной снегом, дышащее морозом веселое лицо. "Доставили такие, барин", сказал он. Одиннадцатое февраля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года.